Биби в оцепенении уставилась на побеги орхидеи. Цветы опали. Скоро появятся новые. В ушах все еще звучали раздраженные интонации Стига Экера. «Не понимаю, о чем вы говорите. Я во Франции». Уже сложившийся сюжет душесчипательного романа треснул по всем швам, как только она услышала голос издателя. "Да". Он получил ее сообщение, что за странная фантазия, конечно же, я не выкрадывал Глорию, не увозил ее в свой райский домик в Шхерах, не нашептывал на ухо стихи Транстромера. Вы перепутали. Я ее издатель, а не любовник. Если вам кажется, что это одно и то же, вы ошибаетесь. И правда. Как ей могла прийти в голову такая дичь? Глория сама утверждала, я замужем за литературой. У Биби не было причин ей не верить. За последние годы Глория почти не покидала квартиру, если не считать поездок в Упсулу раз или два в неделю, когда у нее были лекции или семинары, а после увольнения вообще никуда не выходила. Режим, введенный партией здоровья, она называла комендантским часом. Биби не раз говорила, что такой образ жизни опасен. Если Глория будет избегать общества, может развиться социофобия. Глория отмахивалась. «Сижу в норке, пишу и носа не высовываю. Жду, пока режим сам свалится». Биби побарабанила пальцами по столешнице. «Была ли какая-то борьба?» «Нет. Ничто на это не указывает. Дверь заперта. Сумочки нет. Несчастный случай. Вот, пожалуй, единственное объяснение. Никто ее не выкрал. Вышла из дому по собственной воле. Вышла и не вернулась. Что еще могло произойти? Не дай бог... Биби тут же отбросила эту мысль. Она уже приходила ей в голову. Малин. Но Малин — юная, неопытная, ранимая девочка. а Глории ничего такого не скажешь. Посмотрела на цветы. Сциндапсус воспользовался случаем. Одна ветка уже зацепилась и карабкается по гордине, а остальные заметно задумались. Герань уже начала брюзгливо поджимать розовые лепестки. Биби машинально повернула горшок, согласно инструкции, на пол оборота. Скверный знак, очень скверный знак. Что это значит? А вот что. Глория ушла из дому добровольно и оставила цветы погибать. Может, и вправду у нее были суицидальные мысли? Биби решительно встала. Нет, так дальше продолжаться не может. Надо что-то предпринять. Взяла пачку нераспечатанных писем. Самая верхняя — выписка из регистра Института питания. Глория Эстер, ЖМК-54, групповая принадлежность ЖМК выше пятидесяти. Вызов направлен. Биби задумалась. Она тоже получала такие выписки, но они выглядели по-другому. Посмотрела с обратной стороны. Пусто. Просмотрела почту на столе и нашла еще один конверт с логотипом Института питания. Открыла клапан. Пусто. Без колебаний подошла к компьютеру. После позорной истории со Стигом Эккера уже ничего не страшно. Когда Глория вернется, придется давать столько объяснений, что взлом компьютера покажется мелочью. Нажала первую попавшуюся клавишу, экран засветился, появился портрет Глории и надпись в рамочке «Введите пароль». Биби набрала наугад несколько слов и поняла, бессмысленно, как она может угадать. Пароль. Такое случается только в кино. В отчаянии нажала на все клавиши сразу. Почему нет? Иной раз достаточно стукнуть по телеящику, и картинка возвращается. Или вынуть вилку из розетки и через некоторое время опять воткнуть. Тоже помогает, но не в этом случае. Ей показалось, что портрет Глории в кружочке над требованием ввести пароль издевательски ухмыляется. «Но помоги же мне, Глория!» Экран погас. Она взяла телефон и по телу прошла знобкая дрожь. Надо обзванивать морги.